На Рождество устроили празднество, и Екатерина с удовольствием смотрела, как двор танцует и веселится, аплодировала, когда Генрих кружил дам по залу, смеялась с шутком лицедеев и подписывала счета на все выпитое и в изобилии съеденное. В подарок Генрих получил от нее красивое инкрустированное седло и с полдюжины сорочек, которые она сама сшила и украсила знаменитой испанской вышивкой черным шелком. — Я хочу носить только те рубашки, что ты сшила сама, — сказал он, прижимая тонкую ткань к щеке своими белыми ручками. Екатерина улыбнулась, за плечи потянула его к себе так, чтобы он нагнулся, и она нежно коснулась губами его лба. — Договорились? — Я всегда буду шить для тебя рубашки. — А вот тебе мой подарок, — сказал он и подал ей большую обитую кожей шкатулку. Предвкушая что-то прекрасное, Екатерина подняла крышку и не разочаровалась. В шкатулке оказался рубиновый гарнитур, диадема, ожерелье, два браслета и несколько колец. — Генрих! Нравится? Очень. Наденешь сегодня? — Да. И сегодня, и в крещенский сочельник. В это первое Рождество своего правления молодая королева сияла от счастья. Широкие юбки не могли скрыть раздавшиеся талии, и куда бы она ни пошла, король приказывал принести ей кресло, чтобы она села, не утомляла себя. Он сочинял для нее песни, музыканты их исполняли, а она сидела, расставив ноги, слушала и улыбалась. Вестминстерский дворец, январь 1510 года Ночью мне снится, что на Темзе прилив, и с приливной волной по реке поднимается флот из судов с черными парусами, Наверное, это мавры, думаю я, или, может быть, испанцы, но при этом отчетливо понимаю, что и те, и другие — мои враги и враги Англии. В тревоге я мечусь по постели и просыпаюсь с ощущением кошмара, а, проснувшись, понимаю, что дела совсем плохи — простыни мокрые от крови, а живот гвоздит острая боль. В ужасе я кричу. и бужу Марию де Салинес, которая спит в моей почевальне. «Что такое?» — вскидывается она, — видит мое лицо и бежит к двери, послать горничную за повитухой, но в глубине души я уже знаю, что никакая повитуха мне не поможет. В окровавленной рубашке я перебираюсь в кресло, где, как мне кажется, боль, рвущаяся наружу, станет легче. Когда повитухи бестолковые спросонья наконец прибегают, я уже на полу, стою на коленях, как больная собака, и молюсь, чтобы выйти из этой передряги невредимой. Молить о здоровье ребенка я знаю смысла нет. Ребенок мой мертв. Острая боль разрывает живот по мере того, как дитя покидает мое тело. В течение этого долгого и мучительного дня Генрих снова и снова приходил к моей двери, а я, кусая руку, чтобы не разрыдаться, уверенным голосом прошу его прийти потом, позже. Я не в силах сказать ему, что ребенок родился мертвым. Это девочка. Поветуха показала мне ее, маленький комок плоти, мою бедную детку. Единственным утешением мне то, что это не мальчик, которого я обещала Артуру. Это девочка, мертвая девочка. И тут-то я вспоминаю, что как раз девочку он первый и хотел, чтобы назвать ее Мария. Я вне себя от горя. Я подвела Англию, подвела Генриха, подвела Испанию, и что хуже всего... И этого не рассказать никому. Я подвела Артура. Я ухожу к себе, закрываю дверь перед всеми встревоженными лицами, перед повитухами, которые хотят, чтобы я выпила отвар земляничного листа, перед камеристками, которые жаждут утешить меня, рассказав, как они сами выкидывали или как их матери выкидывали, и не раз, и не два, а в итоге счастливо родили.